«Даже чип не понадобился. К этим универсальный подходит. Хорошо, что с собой взяла». Выезжала с парковки в напряжённой тишине. «Надо объезжать главные улицы, на светофорах которых камеры. Придётся по окраине. Бензина полбака. Плевать. Сколько хватит, проеду. Там будет видно». Двинулась к выезду из города. К полудню датчик топлива замигал. «Приехали, блядь. Пришлось повернуть к заправке».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 Но есть риск, что на трассе он меня перехватит. Он идёт по моим следам. Значит, убегать нет смысла. Надо спрятаться. И как можно скорее. Неважно где, лишь бы не нашёл. Сейчас бы домик, желательно пустующий. Начала оглядываться по сторонам. Вокруг ни души. Только чуть подаль идёт бабка из магазина. «Извините».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 Бабуля показала мне мою комнату и выдала постельное. Сообщив, что спать она ложится рано, предложила поужинать и готовиться ко сну. Повелительный тон немного удивил, но и бабушки нынче пошли. Тарелка супа показалась самой божественной пищей за последние пару дней, и подавляемая часами усталость дала себе знать. Глаза стали сами собой закрываться, тело наливаться тяжестью,